Глава 10. Гарантии лечения. Страшные диагнозы или врачебные страшилки. Как долго лечиться? Может проще сделать операцию? Вопрос. Насколько квалифицированы врачи в ваших центрах? Ответ. Все врачи в центрах Бубновского должны иметь сертификаты, которые свидетельствуют о получении ими необходимого количества знаний. Поэтому в наших центрах нет врачей, не имеющих сертификаты и не понимающих кинезотерапию по методу Бубновского. Если врач не имеет сертификата, это не наш специалист. Смотрите информацию о центрах на нашем сайте. Вопрос. Являются ли регулярные силовые упражнения с использованием вашего тренажера или без него гарантом того, что артроз либо не возникнет, либо хотя бы не будет прогрессировать? Ответ. Не перестаю удивляться вопросом о гарантиях лечения. Например, пациент поступает в больницу для проведения операции на позвоночнике, удаление грыжи, МПД, или суставе, эндопротезирование. И с ним подписывают договор, смысл которого сводится к тому, что он, пациент, извещен о сложности оперативного вмешательства, и всю ответственность принятия решения об операции, внимание, берет на себя. В подавляющем числе случаев договор подписывается пациентом. А гарантии где? Врач настраивает, что все должно пройти хорошо. Как всегда? Человек находится под общим наркозом, никак не может влиять на ход операции, и ему только и остается, что уповать на мастерство хирурга. О гарантиях уже не спрашивает. Лично мне делали операции на тазобедренном суставе, как я понял со временем, ненужные и неправильные, которые ускорили разрушение сустава. Остеотомия с применением аутотрансплантантов из своей кости. У меня, правда, не было выбора. Кинезотерапии я еще не создал. И договор со мной не заключали. Эпоха СССР. Оперировали в плановом порядке. Прошел и через другие хирургические казусы. Но выжил, стал сильнее. А когда понял суть проблем, создал кинезотерапию, которая стала служить и профилактикой болезней, и лечением болевых синдромов и реабилитации после травм и операций. Что касается силовых упражнений при использовании тренажера Бубновского МТБ и гарантиях при их использовании, то могу привести опять же свой пример, так как за свои действия я отвечаю. Первое. После создания лечебно-профилактической программы на МТБ я каждый день, то есть регулярно, уже много лет после операций на суставах, свой трудовой день начинаю с занятий на этом тренажере. И получаю колоссальное удовольствие от этого. Моя программа достаточно сложна для неподготовленного человека, что опять же характеризует качество здоровья, полученного мной с помощью МТБ. Второе. В наш центр многие приходят лечить болевые синдромы в спине и суставах. И добившись нужного лечебного результата, остаются постоянными посетителями уже по абонементу, то есть без необходимости в помощи инструктора. Основная программа и у них строится на МТБ. Хотя мы активно используем и общепринятые силовые тренажёры. Многие из них ходят больше 10 лет, приводя к тому же в центр своих близких родственников и друзей. Не ли гарантия лечения? Как говорится, от добра добра не ищут. Третье. Мы тоже заключаем договор с пациентом, смысл которого заключается в трех словах. Терпение, труд, послушания. То есть именно эти условия являются основными для начала выполнения лечебной программы пациентам, находящимся в полнейшем разуме, а не под наркозом, когда он имеет возможность контролировать свои действия, ощущения и задавать вопросы. Гарантией лечения служит умение пациента договариваться с самим собой, поскольку от него требуется а самодисциплина б регулярность занятий в обращение к лечащему врачу центра со всеми своими тревогами, возникающими в процессе лечения, так как мы не ищем легких путей к здоровью. При артрозах, менисках, чтобы говорить о гарантиях, надо понимать разницу между двумя заболеваниями, артроз и артрит, и уточнить диагноз. Для этого следует пройти консультацию нашего специалиста, а вместе с ней… А. Миофасциальную диагностику. Б. Мышечное тестирование. В. Получить его заключение о лечении без операций или необходимости эндопротезирования. Более подробный ответ на этот вопрос вы найдете в моей книге Болят от колени. Что делать?» Обязательно послушайте ее. Вопрос. Сергей Михайлович в 2012 году сделал операцию на позвоночнике. Удаление грыж L3, L4 и L4, L5. Хожу в центр уже три цикла. Улучшений нет. Очень неустойчиво себя чувствую. Занимаюсь дома по два часа. Как долго лечиться? Ответ. Ответит на этот вопрос другое письмо одной из наших пациенток. Надежда, 58 лет. Сергей Михайлович, я бесконечно благодарна вам и вашим книгам. Только с ними я четко поняла, что со мной происходит. 16 месяцев меня качало, тело ходило ходуном, в голове все шевелилось, затягивало даже глаза. Занимаюсь уже 20 месяцев, и только через 16 месяцев стала потихоньку отпускать но спазмированных мышц осталось еще много, и тело иногда ведет себя неважно. Прошла курсы в ваших центрах в Новосибирске, Москве, Красноярске. Чередую занятия в тренажерном зале с занятиями дома. Потягивание на турнике в проеме двери, ноги на стуле, 100 раз. Отжимания, 100-200 раз. Брусья стулья, ноги на стуле, 60-70 раз. Вопрос. Когда занимаешься в тренажерном зале три раза в неделю, нужно ли в оставшиеся три заниматься дома? Ответ. На все подобные вопросы мне хотелось бы ответить приблизительно так. Хочется напомнить, что любая операция на позвоночнике, в том числе и удаление грыж МПД, секвестров может привести к непредвиденным результатам. В первом письме очень неустойчиво себя чувствую. Но самое главное, так как любая операция на позвоночнике нарушает нервно-мышечные связи, позвоночник уже никогда не будет таким, каким был до операции, и всю оставшуюся жизнь надо будет работать с ним в целях восстановления правильных движений. Кинезотерапия учит ремоделированию, то есть управлению измененным операцией телом. Так пользуйтесь. Да, ежедневно. А что в этом плохого? 20-30 минут занятий, и кровь, обогащенная кислородом, легко бежит по сосудам. Лень? Тогда боли вернутся. Я занимаюсь ежедневно, и получаю от этого громадное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Вы испортили себя быстро, поверив и отдавшись хирургам при заболевании, не требующем операции. И восстанавливаться будете долго. Столько, сколько потребуется организму. Терпите и работайте так, как надежда. Кто умеет терпеть, тот понимает жизнь. Часто задаваемые вопросы, состоящие из перечисления собственных диагнозов. У меня. Первое. Протрузия дисков. Второе. Остеохондроз. Третье. Спондилез. Четвертое. Грыжи шморля. Ходила в центр кинезотерапии 3 месяца. Боли ничуть не прошли. Почему? Ответ. Дело в том, что в переводе с медицинского языка эти все как бы отдельные диагнозы обозначают одно и то же – боли в спине. Просто сочетаются латинские и греческие термины одного и того же симптома. Задающий вопрос не просто недоволен, он, видимо, считает себя белым и пушистым и наслаждается жалобами. Если позанимался 36 сеансов, то должен сам провести какой-то анализ, сказать о конкретных результатах, назвать цифры до и после лечения. С другой стороны… Я всегда прошу врачей центра, из которого вышла подобная жалоба, предоставить мне результаты миофасциальной диагностики, МФД, при поступлении пациента в центр и после курса занятий, в данном случае после 36 сеансов. МФД – диагностика мышечно-связочного состояния позвоночника. Обычно это уже два разных человека, один до, другой после. И без этих данных, до и после, ответить на подобный вопрос невозможно. Но свое мнение я все-таки выскажу. Больные с остеохондрозом позвоночника, артрозами суставов, приходящие на лечение в Центр современной кинезотерапии, часто не способны при первой встрече выполнить простые движения. Например, наклоны, повороты туловища. Центр современной кинезотерапии – центр, работающий по методу Бубновского. Но со временем, занимаясь в Центре, они вдруг начинают выполнять достаточно большую программу движений и упражнений, в которой участвуют уже все отделы позвоночника. Восстанавливается нормальный объем движений. С каждым сеансом работает все большее количество мышц, давно не работавших, которые естественно болят как у любого, даже здорового человека, после перерыва в занятиях. Но человек недоволен, он не хочет болей, он считает, что их не должно быть, так как он занимается. Я даже не спрашиваю, принимает ли он криотерапию, саунотерапию после занятий для снятия мышечных болей. Если бы они видели счастливые глаза колясочников или больных, севших в коляску после инсульта, а в результате долгой работы в центре, сумевших просто самостоятельно встать из коляски. Здесь же вернулась подвижность позвоночника. После длительной малоподвижности и потребления бесконечных лекарств восстановились движения в суставах. Но все так же проявляются недовольство. Почему? Врач говорит. Дальше сам. Как? А я думал, этого хватит на всю жизнь. Говорит больной в ответ. Опять категория гордыни. Если я что-то делаю, то боли быть не должно. Да, надо научиться получать удовольствие от вновь восстановленной возможности выполнять различные упражнения. Наклоны, повороты. Без страха что-то защемить, вывихнуть, сломать. Да, в дальнейшем надо продолжать их выполнять. Ибо под лежачий камень вода не течет. Но это и есть счастье. Вновь открывшаяся возможность двигаться без таблеток, сняв корсеты, и постараться дальше жить полноценно. Поэтому я, разбирая подобные жалобы, всегда анализирую состояние больного при обращении, его физические возможности, наклоны, движения в суставах и позвоночнике, килограммы на тренажерах. Затем анализирую динамику в движениях и динамику увеличения нагрузок на тренажерах, в заключительный день лечения. Если отмечаются оставшиеся болезненные места в теле – триггеры, отсутствие динамики в килограммах, тогда составляется новая программа с акцентом на тренажеры, снимающие триггеры и восстанавливающие мышечную достаточность. Это не скорый процесс. Главное знать, что делать. Вопрос. Четвертый месяц хожу в центр кинезотерапии. Шейный остеохондроз, а не менее кистей обеих рук в ночное время. Кинезотерапия пока не помогает. Какие упражнения посоветуете? Хожу в центр уже год. У меня грыжа позвоночника и артроз тазобедренного сустава. Занятия помогают, но иногда при работе дома возникают боли в позвоночнике. Обезболивающие упражнения иногда не помогают. Что делать? Я пенсионерка, 67 лет. Диагноз – гонартроз второй-третьей степени. В течение более чем трех лет пью обезболивающие препараты. Прохожу второй цикл. Все ли упражнения подходят в моем случае? Еще врач говорит, что надо ходить с костылем и готовить сустав к операции. Я не хочу ни того, ни другого. Спасите. Я очень рада, что нашла вашу систему. В апреле прошел курс реабилитации в вашем центре, в городе Харькове. Жалобы были следующие. грыжи межпозвоночных дисков, а онемение ног, артроз левого коленного сустава. После занятий в центре почти 2,5 года ежедневно по утрам выполняю обезболивающие упражнения и принимаю холодный душ. Изготовил тренажер, на котором 2-3 раза в неделю выполнял некоторые упражнения. Три недели назад произошло обострение. Острая боль в пояснице при малейшей нагрузке. Занятие пришлось прекратить. Мне 74 года. Подскажите, пожалуйста, какие упражнения можно делать во время обострения? Прошла два курса занятий. Спина и поясница беспокоят намного меньше. Спасибо. Однако на протяжении занятий давление приходило в норму 2-3 раза. 140 на 180. В основном оставалось 160 на 90. 170 на 90. То есть высокая и тяжесть в голове. Возможно, это проблема шейного отдела? Ваше мнение. Грыжа поясничного отдела 13 мм. Секвестр L4 L5. Прошла 10 занятий. Когда уйдет боль? Ответ. Таких вопросов много. Легко подставлять тело под уколы и капельницы, но гораздо труднее избавиться от болезней, когда требуется терпение и труд. Недовольство лечением в центре кинезотерапии или разочарование связаны как раз с нетерпением и непослушанием. Когда мне задают вопрос, типа «Вот лечусь, да не помогает, что делать?» Это можно сравнить с вопросом «Доктор, у меня срослись кости?» не показывая при этом рентгеновские снимки. Современная кинезотерапия – это целая технология, где нет мелочей. Все строго индивидуально. Это не проглотить таблетку и ждать выздоровления. Чтобы проанализировать лечебный процесс, его динамику, мне надо видеть результаты МФД, выполненный врачом при поступлении больного в центр кинезотерапии, работающего по методу Бубновского. И отмечены акценты в лечении. Мне надо видеть первое, шестое и двенадцатое занятия первого цикла, или 12-е, 24-е и 36-е занятия трех циклов, то есть курса. Это несложно сделать, если взять копии и послать по почте. Это то же, что показать рентгеновский снимок травматологу или МРТ-невропатологу. Что касается прекращения занятий при обострении боли в пояснице, то и здесь существует правило золотого стандарта кинезотерапии. Неиспользование скелетной мускулатуры всегда ухудшает состояние всех органов и систем. Сделал тренажер? Это хорошо, но этого недостаточно, чтобы самостоятельно справиться с обострением. Слишком высокомерно относиться к выполнению упражнений в лечебных целях – это одно из основных заблуждений. Безумно трудно вот так самостоятельно преодолеть болевую доминанту без знаний функциональной физиологии и динамической анатомии. Если у вас что-то не заладилось в одном из периферийных центров, обратитесь в Москву. В центр в Сокольниках. Но представив те документы, о которых я упомянул выше, Зачем же зря мучиться, если есть связь? И не надо стесняться. Есть одинаковые диагнозы, но нет одинаковых больных. Каждый больной индивидуален. За 30 лет работы в кинезотерапии я не назначил ни одной обезболивающей таблетки, хотя порой больных завозят прямо на каталке в кабинет врачи службы 03, и этот больной не способен из-за острой боли самостоятельно спуститься с нее. Высшим показателем методики кинезотерапии является работа с компрессионными переломами пилотов великой команды КАМАЗ-Мастер на мировом ралли-рейде Париж-Дакар. Когда получив перелом иногда два позвоночника, продолжали участвовать в гонке по бездорожью и побеждать в ней. И ни одной обезболивающей таблетки я не назначил, так как таблетки резко снижают скорость реакции и ориентацию в собственном теле. И что самое любопытное, к концу гонки переломы срастались мрт и впоследствии не было ни корсетов ни колясок ни операций до сих пор гоняются в ралли бывшие инвалиды из команды Камас мастер лично я 27 лет боролся с болями в своем скелете без обезболивающих таблеток в результате чего и появилась методика современной кинезотерапии но свою голову другим я представить не могу всем надо учиться и больным тоже Я знаю, что выполняя правила современной кинезотерапии, можно победить любую болезнь. Если же начали заниматься, а результатов с вашей точки зрения нет, хотя прошло уже целых 9 занятий, и вам 75 лет, и вы инвалид второй группы, то, видимо, вам уже никто не сможет помочь. Так как вы не ориентируетесь собственной личности, терпения нет, сил тоже, остается глотать таблетки. А у меня в группе женщин после 70 лет совсем другие результаты после нескольких месяцев занятий, потому что они поверили методике, занимались стиснув зубы и вернули радость жизни. Прекращать заниматься с годами ни в коем случае нельзя. Вас научили заниматься, вот и занимайтесь. Если же обострились какие-то болячки, и вы не можете выбраться из боли самостоятельно, вновь обратитесь в центр. Так надо, и все. Вопрос. Обучаете ли вы современной кинотерапии? Ответ. Мы готовим таких специалистов только для своих центров. Да, можно, наверное, работать в кабинетном варианте с медсестрой, но мы таких специалистов не готовим по одной простой причине. На сегодняшний день нет таких больниц, в которых главные врачи признают кинотерапию как самостоятельное лечебное направление. У них есть ЛФК, мануальные терапевты, остеопаты, для работы которых не требуется специального оборудования и большого помещения. И это их пока устраивает. Вопросы письма. Сергей Михайлович, занимаюсь два курса, стало лучше. Поняла, что это мое спасение. Я пенсионерка, пенсия небольшая. Можно ли сделать оплату меньше? Надежда, 65 лет. Я прозанималась в центре 4 курса, благодарна всем инструкторам и врачам за оказанную помощь, но сейчас была вынуждена прекратить занятия, так как 18 сентября ночью во время сна что-то лопнуло в левой икроножной мышце со страшной болью. Сосудистый хирург поставил диагноз – спонтанно-мышечная гематома. Стала хромать. Что вы скажете про компрессионные чулки или колготки? Тамара Георгиевна. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Огромное спасибо за ваши книги, за центры кинезотерапии. Мне 67 лет. Вопрос. Первый. 7 10 дневное голодание провоцирует остеохондроз? Второе. Как свести к минимуму эту провокацию? Два года голодала по брегу 20 лет назад. Все последующее время голодаю по 3, 5, 7 дней во время болезней Помогает. Но спина отказала, болит постоянно. Нина Викторовна. Уважаемый Сергей Михайлович, как, по вашему мнению, следует организовать свои физические нагрузки и питание во время православных постов для поддержания тонуса организма? Используй. Если известно, например, что растительный белок с возрастом не усваивается и может произойти потеря мышечной ткани, а значит, ухудшение телесного состояния. Ответы. Вот столько неожиданных порой и разных по своей тематике вопросов задают врачу. Хотя мотивом обращения бывает лишь боль в спине или суставе, и задают множество вопросов тому врачу, кто не только выскажет свое мнение или даст какую-то банальную рекомендацию, типа ношения чулок или колготок при варикозном расширении вен, или появлении гематомы, но и объяснит причину события и подскажет путь выхода из проблемы до полного восстановления трудоспособности или самообслуживания в тяжелых случаях. Да, мы не можем лечить без оплаты, это наша работа и она нас кормит. И всегда стоит вопрос, почему так дорого? А с чем вы сравниваете цену за лечение? Лично я, как главный врач центра, могу сравнить наши цены за курс лечения, 12 сеансов, с подобным курсом в государственных клиниках. И это сравнение не в нашу пользу, так как лечение в государственных клиниках, то есть там, куда направляют лечиться чиновники из департамента, министерства здравоохранения, в 10 раз дороже, а качество и результат лечения, даже не хочу комментировать, Мы, врачи частной клиники, отвечаем за результат каждого пациента и прилагаем максимум усилий для решения задачи, которую он нам ставит. А иначе сарафанное радио сыграет против нас. В государственных клиниках круговая порука. Есть и главный врач, и заведующий отделением, и еще группа врачей и узких специалистов-диагностов, которые все вместе докажут, что пациент сам виноват, если нужный результат, хотя бы приблизительный, лечения достигнут не был. Лишь могут предложить новую операцию или более дорогостоящее лекарство. Зайдите на сайт любой государственной клиники и сравните цены. Например, удаление грыжи, ламинектомия стоит от 70 до 450 тысяч рублей. А если бесплатно, то платит страховая компания. Кстати, слово «бесплатно» имеет другой смысл. без платит. Операция длится недолго, а рекомендации после нее – Корсет, НПВС, первое время – Или другие препараты, ограничение 2-4 недели физических нагрузок, ношение до 8 недель, корсета. А некоторые могут пройти в ТЭК и получить инвалидность. По медицинским стандартам после операции на позвоночнике человек считается нетрудоспособным до 12 месяцев. Это третья группа инвалидности. Я бы не хотел таких рекомендаций на месте больного, обратившегося за лечением. В наших центрах лечение занимает от 12 до 36 дней. Трудоспособность восстанавливается, так как пациент получает рекомендации выполнять определенные гимнастические упражнения в домашних условиях или в тренажерных залах, а не третью группу инвалидности. Что касается вопросов, не связанных напрямую с лечебным процессом, например, про компрессионные чулки или ношение корсета, отвечу. А что они эти чулки дают? Берегут сосуды, не дают разорваться? в случае гематомы? Да нет, они просто сжимают мышцы в области голени, бедра, коленного сустава, туловища. Они не укрепляют сосудистую стенку и внутренние органы и не страхуют их. Они сжимают тело, сжимают, я бы даже сказал перетягивают, мышцы, в которых проходят артерии, вены, лимфатические сосуды, нервы. И что в результате их применения? А. Снижается скорость и объем кровотока. Результатом чего рано или поздно будет ишемия. Недостаток кислорода, тканей и органов с соответствующими результатами, атрофия мышц и капилляров этой зоны. Б. Ухудшается питание суставов выше чулка. В. Сосуды прячутся вглубь, а при варикозном расширении вен нижних конечностей образуется тромбоз глубоких вен, невидимых глазу. Результат тромбоэмболия. Отрыв тромба или синдром внезапной смерти у достаточно молодых людей. Гипертоническая болезнь постепенно трансформируется в ишемическую болезнь сердца с развитием атеросклероза и новых тромбов, так как возврат крови к сердцу ухудшается из-за компрессии ног и туловища. При сахарном диабете второго типа ускоренно развивается диабетическая стопа, приводящая к тем же тромбам и гангрене из-за того же эффекта – сжатия мышц. Поясню. Кровеносные сосуды, их целостность и эластичность, а значит кровоток, зависит не от сжатия ноги, а от насосной функции мышц, в которых проходят эти сосуды. Я имею в виду вены, имеющие слабую мышечную прослойку в отличие от артерий, а капилляры вообще не имеют, поэтому могут лопаться, разные причины. Больно, но не страшно. Их насчитывается более 4 миллиардов. Гематома или кровоподтек под кожей рассасывается при продолжении выполнения упражнений. Да, через боль. Но маленькую боль терпи, большую не допускай. Это естественная реакция. Ломаются, как правило, слабые капилляры в слабых мышцах. Ничего. Появятся новые, более крепкие после упражнений. Чем еще можно помочь капиллярам? Используйте локальный компресс со льдом. На зону лопнувшего капилляра, гематомы, делайте аккуратный массаж по ходу лимфатических сосудов снизу вверх после выполнения упражнений. Например, с гелем «Пантоник». Это естественный препарат пантотерапии, созданный антидопинговым центром России на базе крови оленя – «Морала». Он абсолютно безопасен и максимально полезен для рассасывания гематом от ушибов и других травм. Мне после операции на тазобедренном суставе, эндопротезировании, врачи также порекомендовали носить эластичные гольфы. Они считают, что таким образом усиливается кровоток. Рабочих сосудов становится меньше и тем самым препятствуют – гольфы – тромбообразованию. Я послушался и надел гольф. Через несколько секунд я почувствовал где-то рядом дыхание смерти. Ногу сжало, размер гольфа был нормальный. Мне показалось, что я перетянул ногу жгутом, и она скоро почернеет. Нарушилось дыхание, появилась одышка. Я немедленно стянул гольф с ноги, промассировал мышцы голени и бедро, свободно глубоко вдохнул и пошел в тренажерный зал. Смерть, видимо, стала дышать в другом месте. Полет из США до России, 9 часов, прошел благополучно. Дома снова тренажеры. А сосуды? До сих пор благополучны, хотя мама и наградила меня варикозом. Упражнения гоняют по сосудам кровь, и уверен, так будет и дальше. А сила в ногах тем временем растет. Корсет, надеваемый на тело для поддержания позвоночника, сжимает органы. Печень, желчный пузырь, кишечник. Слабеют мышцы брюшного пресса, спины, ухудшается престальтика кишечника, в результате может произойти опущение органов, почки, прямая кишка, матка у женщин, и появится геморрой, следом за которым запор. А что позвоночник? Разве корсет укрепляет мышцы спины? Наоборот, слабеют и атрофируются мышцы спины, позвоночника, и появляются новые боли в спине при снятии корсета. При корсетах на шею перелома позвоночника после долгого использования воротника больным порой трудно держать голову, она становится тяжелой. Как удержать резиновым корсетом? Он тянется, кость. Позвоночник – это набор костей, сжать которые невозможно, но благодаря корсету можно нажить остеопороз. Корсет на позвоночнике можно сравнить с перевязкой эластичным бинтом покосившегося дерева или фонарного столба. Корсет – эластичный чулок. Это средство от мышц. За этими манипуляциями компрессионные чулки, корсеты, воротники скрываются а. Бессилие врача, не знающего или не понимающего анатомического строения человека позвоночник, ноги, шея, в котором главную функциональную нагрузку несут мышцы, выключение которых даже на короткое время приводит или может привести к тяжелым последствиям. Б. Стоимость предмета, выключающего мышцы. Лучшей профилактикой сосудистой недостаточности являются первое. Специально подобранные упражнения, например, триада здоровья, 2. Холодная ванна купель душ 5 секунд можно несколько раз в день и перед сном. Страшно? Пожалуй, но эффект потрясающий по своему лечебному действию. Сложный вопрос с голоданием. Я лично считаю, что голодание должно быть только лечебным. Отравление, переедание, ятрогения, перенасыщение организма лекарствами. Брек разработал систему голодания после того, как у него, по словам врачей, в 16 лет оказалась неизлечимая стадия туберкулеза легких. И что жить ему оставалось не более двух лет. Туберкулез – интоксикация всего организма. Лекарства были бессильны. И он стал голодать. Ему помогло. Брек трагически погиб в 94 года, занимаясь серфингом. Но профилактическое голодание я не приветствую, хотя имею большой опыт голодания от суток до 10. Все 10 дней я страшно хотел есть. Становился раздражительным, появлялись головные боли. При голодании исчезают мышцы, белок организма. Связки становятся ригидными, суставы приходят к артрозу. Но тем не менее, есть люди спокойно голодающие по 10-15 суток и больше. Для этого нужна большая мотивация – болезнь. Голодание ради фигуры или борьбы с целлюлитом – глупость. В дни Великого Поста и при занятиях кинезотерапией рекомендую каши на воде и часто с растительным маслом, в котором обжаривается лук. Вкусно. Каждые 2-4 часа – бобовые, соевые продукты. Каши в течение дня не повторять. Гречка, пшено, рис, геркулес и другие. Пить чай с медом. Упражнения помогают усвоению растительного белка. Нагрузки по состоянию, остальное по канонам.